Глава шестнадцатая. Привет. Мара зашла домой, снимая с п л е ч а тяжеленную сумку с книгами и кирпичами. Привет. Поздоровалась открывшая дверь мама. Как дела? Зашибись, ответила дочь. Через полчаса ухожу на футбол. Иди поешь, сказала мама. Марина спорить с хорошей идеей не стала. Раздевшись, она зашла в свою комнату, такую тихую, когда ее не было дома. Кинув сумку в угол, девушка более там не задержалась, направляясь сразу обедать. В самом деле, большого резона переодеваться в домашнее у нее сегодня не было. Ты чего делаешь? – спросила Марина, заходя к маме в комнату. Она отодвинула дверь ногой, в руках ее застыла тарелка с жареной картошкой и курицей. В малогабаритной кухне поместить телевизор было слабореально, поэтому желающие поднять свой акю просмотром телепрограмм во время еды приходили в единственную комнату в квартире, в которой такой аппарат был. Мама сидела в кресле, оберегая подлоктем телекоманд. В руках у нее была какая-то тряпка и иголка с ниткой. Она отозвалась не сразу, увлеченная делом. Да вот сегодня пораньше с работы пришла, проговорила мама. Обед готовила, теперь думаю наволочки зашить. Понятно, ответила Марина, в падая в транс, все еще старелка и в дверях. У нее был трудный день, несмотря на начавшие закручивать свои вьюнки майские праздники. С самого начала недели она носилась как французская балонка из института в Ленинскую библиотеку, а потом домой к клавиатуре монитору с письменными работами и к у ч е к книжек на столе и на подушке. Под выходные преподаватели и учебную часть как разобрала, и они решили устроить всем веселую жизнь. Кто мог придумать три пары и эти два добровольно-принудительных факультативов придачу? Это при том, что на завтра готовить еще кучу всего к семинарам. Марина констатировала внутри себя, что она опять ничего не успевает. Но сегодня и только сегодня это уже не могло иметь никакого значения. Футбол. Снова на стадион, а остальное потом, хоть в другой жизни. Что за ерунду ты смотришь? Нахмурила брови Мара, глядя, как после рекламы на экране появились до боли знакомые лица очередного отечественного сериала. Лучше п новости включила. Она наконец-то сдвинулась с мертвой точки и прошла через комнату, усаживаясь по соседству с единственной родительницей. Это же полная ересь! И сюжет в нем один и тот же на протяжении п я т и с о т серий, воскликнула Марина. Что ты пристала? Я отдыхаю. Последовал ответ. Два последних слова были волшебными. А, ну тогда ладно, согласилась Марина. Она вткнула о вилку в курицу, с д и р а я обжаренную кожицу. Ее глаза пристально уставились в неинтересный ей сериал. В этот момент мама взяла пульт и ткнула на другой канал, где шли новости криминала. Сон с тела сдуло с первым порывом ветра в лицо. Усталая нега сошла в небытие с первым ударом романа по воротам, заменяясь дрожью азарта по всей коже. Ну, как так мог? Крик м а р и н ы растворился в воплях болельщиков. Ее руки легли на голову. Она взметнулась на ноги, повинуясь порыву сектора, б 5 п я т ь стадиона лужники. Какой к черту о т в о р о т Угловой чистой воды, хотя может и нет. Замялась она. Ее объел сигаретный дым. Рядом сидела монолитно нервничая Аня. Роман сегодня обязан забить. Сколько уж можно в штангу лепить. Должно п о в е с т и Услышала Марина, садясь обратно. Должен, проговорила Аня подруге вторенезнамому к о мужчине. А то как п р и м а г н и т и л с я к этой штанге. Сплеск острой атаки утих, и сектор продолжил болеть рабочим муравейником. Вратарь вел мяч в игру. На морщив лоб и пытаясь не зайти с соплями от дыма, Марина устремилась взглядом на поле. Что такое? дернулась Аня. Ее глаза бегали по газону. Где камерунец? Я не пойму. Он запасе сегодня, отозвалась Марина. Тренерское доверие подорвал. Подстава. Точно. Махнула ладонью Марина. Знаешь, если взять их всех. В этот момент мяч с з в а н ы м г о с т е м влетел в чужую штрафную. Марина замолкла, глядя на неясный к о н к а н н о г Ну, ну, ну же! Гол! На этот раз все сектора хозяев взметнулись синхронно, зажигая с ь огнями тысяч фанатских шарфов. Аня сдернула с плеч футбольный флаг, развевая его поветру как знамя и визжат счастье. Внизу уже бежал к трибуне намагниченный нападающий Роман, который все-таки сумел воспользоваться блестящим пасом капитана команды и отправил мяч в дальний от вратаря угол. Марина увидела, как он сдергивает футболку и тонет под кучей малой своих игроков. А вот и судья и ж е л т о е з а п о в е д е н и е Марина так и не смогла понять, кто придумал давать их заснятые футболки. Наконец она перестает махать шарфом и кладет его на шею, не уставая аплодировать забитому красавцу. Один ноль. Какой футбол без драки? Почти любой, если вы не смотрите один и тот же повтор подборок за сезон. В одном и том же секторе. Марина и Аня выпрыгнули со стадиона в куртках на распашку, апрельская жара сменилась праздничным похолоданием, и небо пасмурно темнело, изредка проблескивая в течение дня божьим светом. Есть, есть, есть! Аня едва не зашла с ь клубными танцами, обнимая на плечах любимый флаг. Наконец-то! Как они их и на последней минуте! Марина возбужденно семенила по траектории к памятнику Ленина. с у г л о в о г о в упор, как Лохов, крикнула Аня. Три ноль, как нечего делать. Каждый день бы так. Выкусили уроды. Да мы их еще не так сделаем в гостях. Они еще пожалеют, что вообще сунулись в кубок любители подзаборные. Окруженные толпой народу. Молекулами радости и с с а л ь н е н ь к и м и криками фанатов под косыми взглядами солдат и милиции девчонки шли по аллее к ограде спортивного комплекса. Блин, на пять к метро ведут. ф ы р к н у л а Марина, глядя на к о л о н н ы отцепления, которые не выпускали никуда более. и ф и г объясни, что тебе туда не надо. Можно пройти. С наездом пыталась пробить стену недоверие Аня. Мы живем там, блин. Мы там живем, нам не надо в метро. Надрывалась рядом Марина. Вот твою. Наконец их пропустили. Милиционеры при чем. Девушки сумели вырваться из порочного круга и, шмыгнув переулки, пешком полетели домой. Здесь было близко. Такие вещи надо праздновать шампанским. Эх. Выдохнула Аня. Ты домой сейчас? Не знаю даже. Пожала плечами Мара, в ы с м а т р и в а я в конец скукожившееся серостью н е б а Вообще готовиться надо, но теперь столько эмоций, что что давно пора забить на эту подготовку и мне и тебе. Отмахнулась Аня. Один день ничего не решит. Пойдем ко мне, хоть чаю попьем. Она сбавила шаг, чувствуя приближение знакомого двора. Ты видела его глаза? Повторила Аня, несмотря куда она идет. Ну да, я представляю. Ухмыльнулась Марина. Выступили в пивбаре уличном. Марина прокрутила еще раз в голове н е у д е р ж а в ш и й с я к о м м е н т а р и й Кто-то что-то сказал? Повернувшись назад и не стесняясь стоящей перед ней Ольги Ивановны, Аня просто разрезала наглую компанию взглядом. Сказал? Подтвердила Марина, испепеляя их ненавистью. А я бы не говорила на месте обладателей самой тупой башки, которая у всех к л я н ч и т списывать и плоской с задницы, заявила она зло. Плоской? р а с с о х о т а л а с ь Марина. С тех пор это замечание ей понравилось. Мара мотнула головой, сгоняя этот расхлябаный бред. Слушай, неужели мы все это действительно сказали при всех? Спросила она у а н и Сказали, и взгляд всех этих х м ы р е й я не забуду. Боже, как я могла встречаться с этим уродом! Он даже слова не произнес сам, только его друзья паршивые. А Ольга даже про задницу нам не заикнулась. Она была в шоке, решила лучше урок начать и давно пора заниматься своим делом а не чужим. Интересно, видать нам теперь отлично у нее? Видать, еще как видать! Не посмеет она завалить отличников. Мы же надежда школы, а то Гоше придется за нас пыжиться за медали, а он сам два плюс два посчитать не может. Все выпрашивало либо у меня, либо еще у кого. У меня. Хмуро заметила Мара. Хрен ему! Больше ничего этим свиньям не давай. Пусть сами парятся уроды, раз посмели так поступить. И или пусть захлебнется в своих тройках, Гадина ползучая. Я и не даю больше, ответила Марина. Любовь и страдания надолго могут заполнить сердце, и предательство переживается щемяще и м у т о р н о Но в момент, когда б о л и и ж е л ч и становятся перебор, тогда бывает щелк в голове и все перевернулось в миг. Так и случилось с м а р и н о й И после первого дня общения Сани на кухне она вдруг поняла, что она не мучается, не любит больше его, не страдает. Она только ненавидит и хочет отомстить. Да чего приятно! О, твои, по-моему. Раньше а н я заметила м а р а стоящую у газона недорогую, но добротную на марку. Все двери были распахнуты, рядом выставлены сумки. За продуктами ездили небось. Узрела Ани родителей. Пойдем. Девушки размашисто зашагали к машине. Мам, пап, привет! Расплылась улыбки Аня. Здравствуйте. Как хорошая девушка поздоровалась Марина. Здравствуйте, девочки. Вроде бы обрадовались родители. Как матч? Спросил папа улыбаясь от того, что по лицам и так все было видно. Три ноль. Гордо о т р е к о м е н д о в а л а Аня. Ты бы это видел. Мы по радио слушали. Отозвалась мама. Молодцы, ребята. Когда твой ребенок грезит днем и ночью, хочешь не хочешь, будешь грезить вместе с ним. Никого не побили, подмигнул папа. Пару человек Мара и одного я. Потянулась Аня скромно. Вам помочь? Да мы сами тут немного. Папа сгреб сумки в охапку. Мы сейчас чаю пойдем к нам попьем. Вы не против? Спросила Аня. Ради Бога. Согласились родители. Вот и отлично. Обрадовалась она. Ее глаза проводили тело движения, закрывающих машину предков, и вслед за ними она направилась в дом. Постой. а н я остановилась у подъезда. Подождем, пока мама сумки разберет, иначе там нереально сейчас будет сидеть на кухне. Она полезла в сумку, вывалая пачку сигарет. Марина не возражала. с т о я рядом с повязанным на бедрах шарфом. Вот она моя радость. Аня нашла пачку и с удовольствием прикурила, мало беспокоясь о том, кто ее в без десяти минут двенадцать мог застукать за этим вредным занятием. Кстати, вспомнила она вдруг, ты помнишь, как я тебе вчера рассказывала, что вечером, когда шла из магазина, влепила б э х и Дениса в лобовое стекло яйцом? Помню. з а в о л ы б а л а с ь Мара. Так вот, прикинь, это была не его машина. Как? Марина выпучила глаза. Вот так я перепутала. Погоди, что за тачка это была? м э р и н дяди Миши, того, который уголовника соседнего дома. Ёлки. Прикрыла рот ладонью Марина. И что он сказал, когда увидел? Понятия не имею. Пожала плечами Аня. Я когда с утра шла в институт, увидела, что у него на капоте такая красивая с к р ы л у п а лежит. Ну и поняла тогда. Подожди, как же тебя угораздило так перепутать? Ведь Мерин не Беха, и цвета он у дяди Миши серебристого, а не черного. Не знаю, ночью все кошки черные, и все парни ничего. Наморщила лоб Аня. В общем, если будешь идти ко мне и увидишь братву... Знаю, это за мной. Сплюнь, хмыкнула Мара. Может, оно и к лучшему. Если бы Денис нашел на своей тачанке яйцо, он бы сразу понял, кто это сделал. Тогда башку нашу можно было бы в музее выставлять. Постучи, хотя бы по голове. Аня элегантно сплюнула на асфальт. Я так подумала сегодня. Если он и вправду отморозок, то может нам п о р е п е р т р е с н у т ь больно в ночь. Когда мои родители опять уедут на дачу? Да, не хотелось бы с ним сталкиваться, хотя бы пару дней. Высказала мысль Марина. В этот момент, отвечая на ее просьбу, в арочку аккуратно въехала г л и н ц е в и т а я бэшка, сквозь приоткрытое окно будоража двор звуками стучащих басов. Просто и красиво с первого заезда она запарковалась у бордюра. Мотор заглох одновременно с музыкой, фары погасли. Мышка сдохла, произнесла Аня тихо. Что будем делать? Взглянула на нее Мара. Подъезд был совсем рядом, и они вполне могли успеть смыться. Краем глаза она заметила, что молодой человек в темных джинсах и кожаной куртке уже вылез из авто и идет к ним. Стоим как ни в чем не бывало, сказала Аня. Ее рука прошмыгнула в сумку, повторно доставая сигареты. Дай мне тоже, что ли. проговорила Марина едва слышно. Не дам у меня одна осталась. Ответила Аня в полголоса. Она отвернулась, глядя в сторону. По асфальту подкованными шагами прозвучали мужские ноги. п р и ч ё Марины передернуло неприятным предчувствием. Она старалась смотреть исключительно на Аню, ничего не говоря, лишь отставляя уверенно каблук и подпирая бок сверкающего п и р с и н г о м живота ладонью. Нужно? Она не сразу поняла, в чем дело. Марина повернула голову и увидела протянутую ей пачку дорогих сигарет л а й с Рядом стоял высокое смуглое бестия. Я не курю, брякнула Мара. Она ощутила, как в нос ударил запах дорогого о д е к о л о н а Простите, я д у м а л что у вас просто закончились, ответил он. Марина взглянула на Аню. У той на лице была мина. Блин! До сознания девушки вдруг дошло, что она курила перед ним в подъезде. Мара мысленно схватилась за голову. Да, закономерно. Если постоянно врёшь, будь готова рано или поздно попасться. Хорошо, если на небольшом. Бросила. х р ю п н у л а носом Марина. Она вытерла его рукой, ощущая, что аллергенный насморк дает себе знать после ещё одной порции дыма. У нас все хорошо, сказала Аня отчетливо и с намеком. Ясно, ответил он негромко. Марина уследила, как Денис лезет в карман джинсов и достает зажигалку. Сплюнув жвачку на дорогу, молодой человек закурил. Марина словила железную выдержку Ани. Она продолжала стоять, как будто ничего вокруг не происходило. Ее ноги скрестились друг с другом и едва обнажались из-под джинсов. Девчонки. Молчание прервал его голос. Как это сказать-то лучше? Вы не сердитесь на меня? Я никак не хотел вас обидеть. Вот это был п а с Оставалось принять и обработать. Да мы не обижаемся. С чего вы взяли? Аня нарочито подчеркнула официальность обращения. Ее зеленые глаза устремились на расплывчато видевшееся ей лицо. Этой ночью. Я буду твой ударник. Вдруг в сплыли у Марины в мозгах слова давнишней песни. Ее губы беззвучно шевельнулись, а глаза почему-то приклеились к дымящейся сигарете Ани. Неудобно как-то получилось, когда н о ч ь ю шум подняли. Произнес Денис. Простите, я не думал, что мои придурки знакомые начнут хлопать дверью и орать. Марина схватила вопросительный взгляд подруги. Я думаю, мы прощаем. ответила та весьма сухо. хорошо. сосед улыбнулся, поражая белизной как в ряд подобраных н зубов. а н я выдохнула, не глядя она смахнула указательным пальцем пепел. что-нибудь еще? спросила она б е с ц е р е м о н н о у Дениса, который продолжал стоять как стоял. в общем да, отозвался он. Денис сделал паузу, наслаждаясь затяжкой. Мы все-таки соседи, а совсем не знакомы. Его губы, обрамленные художественной щетиной, столь же художественно выпустили дым. Я Аня, а это моя подруга Марина. Анна представила из себя и промолчавшую Мару. Весь ее вид говорил о том, что она не очень заинтересована в обществе этого человека и относится к такому знакомству более, чем безразлично. Марина обожала ее за это. А я Денис. ответил он. Очень приятно. Анюта вздохнула, будто он открыл Америку. с и г а р е т н ы й бычок упал ей под ноги и был плотно прижат к дороге. Я бы хотел, чтобы мы познакомились получше, предложил Денис. Увидев, что пронзительный взгляд а н и огрел его обухом за двусмысленность, парень поспешил продолжить. У меня друг работает в администрации одного неплохого клуба. Можно будет сходить туда в пятницу. Как вы на это смотрите? Марина не смотрела. Она уже глядела во все глаза на Аню. А ваши подруги не обидятся? Решила п р и ц е л ь н о добить его наглость у Ани. Какие подруги? Искренне не понял Денис. Какие? А какие они бывают вообще? Подруги. Марина унюхала запах перчинки, исходящий от него. Такой, как она распробовала как-то в горилке, когда после отказалась ее пить. Что интересно за одеколон. А н я вдруг сама не врубилась в то, о чем сказала? Ну, я хочу сказать, что у такого стильного молодого мужчины, как вы, наверняка есть подруга. Промолвила она после запинки. Спасибо за комплимент, ответил Денис. Была подруга у молодого стильного. Он отбросил недокуренную сигарету, и потом мы же подружески идем. Его взгляд коснулся глаз а н и Впервые она заметила даже сквозь близорукость остроту в его зрачках. Может быть, п р и г л ю ч и л а с ь А, ну тогда я спокойно, отозвалась она. Марина с трудом сдержала поползшую по лицу улыбку. Вот сволочь! Такое наглое вранье и всегда так хорошо идет в мужских устах. Она готова была отдать ему свои аплодисменты. Запишите мой телефон, сказал он. Аня несуетясь достала из сумки сотовый и приготовилась строчить. Позвони мне, тьфу, осекся он. Давайте на ты что ли? Он обвел девчонок глазами. Наш возраст ведь не сильно отличается. Давай, согласилась Аня. Окей. Повела Марина бровями. Пиши, прямой номер. Денис произнес цифры. Позвони мне завтра вечерком. Хорошо. Аня кивнула, нажимая сохранить сосед. Она подняла глаза. Хорошо. Улыбнулся он. Денис помолчал, глядя на девушек. Не думал, что вы болеете за эту команду. Проговорил он, намекая на шарф и флаг. А что такое? Нахмурилась Мара. Нет ничего. Он усмехнулся, поправляя темные волосы. Просто сейчас за них как-то не модно стало. Настоящая страсть моды не знает. Ответила а н я с внутренним пылом. Вот именно. Низким голосом подтвердила Марина. С этим я согласен. Моргнул он, спрятав улыбку. До связи тогда. Созвонимся. Пока. Отозвалась Мара. Она глазами проконтролировала, как он идет к подъезду, на фоне двора и открывших кусочек расчистившегося неба облаков. Дверь громыхнула, пища домофоном. Едить налево. п р о з з в у ч а л о из уст Марины. Ее темнеющие глаза были устремлены на подъезд. На губах повисла искривленная удивленная ухмылка. Мара, произнесла она, ты еще не обновила свои джинсы с плёстками на заднице. Нет, Марина мотнула головой, припоминая недавние покупки. Готовь оружие к бою, воскликнула Аня. Будем б л и с т а т ь в обществе за чужие гривенники, счет оплаты д о л ж к а